— И прошу тебя, Пьер, никогда не заводи таких разговоров. — Ладно, ладно. Ты ведь старший. — Поступай, как считаешь нужным. — Ответил Пьер. — Ломбардец, ломбардец, — причитала мадам Элиабель. — Приезжает Гурчо, — говоришь, — «Ну, тогда предоставьте действовать мне, дети мои. Мы не можем закрыть перед ним дверей. Мы ведь стольким ему обязаны. Да и долго, пока не уплатили. Что ж, мы его хорошо примем, даже очень хорошо. Но если он станет хитрить, если у него столько коварные намерения, я отплачу. Я отобью у него охоту появляться в наших краях» с вам!» Глава вторая. «Мадам Элиабель принимает гости». На заре следующего дня лихорадка, охватившая контору в Нофле, казалось, перекинулась в замок Кресце. Мадам Элиабель загоняла служанку и вызвала шестерых соседей-крестьян — для паденной работы. На мытье полов не пожалели воды, расставили столы, словно готовилась свадьба. По обеим сторонам камина сложили охапки дров, конюшню застлали свежей соломой, подмели двор березовой метлой, а в кухне на вертеле уже жарились целиком барашек и молодой кабан, в печь посадили пироги и по деревне... Прошел слух, что крессе готовится к встрече королевского посланца. Воздух был морозный легкий, и скупое январское солнце играло на голых ветвях, роняя в дорожные лужи капельки света. Гудчо, в плаще подбитым дорогим мехом, в широком зеленом капюшоне, кончик которого свисал ему на плечо, приехал ближе к полудню верхом на прекрасном сытом гнедом коне в наборной сбруе. За ним следовал слуга, тоже верхом на лошади, и за версту чувствовалось, что едет человек богатый. Мадам Элиабель и оба ее сына вышли навстречу гостю в праздничных одеждах и буквально очаровали его своим приемом. Во всем... Ему виделись добрые предзнаменования и в богатом убранстве стола, и в усердии слуг, и в нежных объятиях мадам Элиабель, и во всеобщей радости при встрече. Само собой разумеется, Марии посвятила семью в их замыслы, и, конечно, все теперь радуются. Здесь знают, зачем он явился, и обращаются с ним уже как с женихом. Один только... Пьер де Крессе казался смущенным. «Добрые мои друзья!» — воскликнул гутчо «Как же я рад вновь с вами увидеться! Но не стоило входить ради меня в такие расходы. Обращайтесь со мной, как с родным». Слова эти не понравились Жанну, который обменялся с матерью многозначительным взглядом. За время разлуки гутчо Сильно переменился внешне. Правда, после неудачного падения он слегка приволакивал правую ногу, но это придавало его походке какое-то высокомерное изящество. За те месяцы, что он провалялся в больнице, он повзрослел, как сразу взрослеют юноши. Он даже вырос чуть ли не на целый фут. Черты стали резче, а лицо обрело серьезное, более строгое выражение «естественный след» тяжелых физических страданий. Он вышел из юношеского возраста и приобрел облик мужчины. Ничего не потеряв из былой самоуверенности, даже напротив укрепившись в ней, Гудчо теперь без особых стараний со своей стороны внушал к себе уважение. Его французская речь стала чище, меньше чувствовался итальянский акцент. Говорил он медленнее, чем прежде, хотя и не избавился от привычки жестикулировать при разговоре. Гуччо оглядывал стены замка с таким видом, словно уже стал его хозяином. Он осведомился о планах Пьера и жана